Глава 9. Даша, очнувшись, долго не могла понять, где я и что происходит. Память конкретно подводила. Да и вообще, ощущения были такими, словно вчера провела бурный вечерок. Воспоминания всплывали какими-то урывками: странная беготня, кадры фильмов ужасов и ощущение сильных, уверенных мужских рук. Неужели я вчера «Да быть не может!» Но глаза открыть побоялась. «А вдруг обнаружу кого-то незнакомого на соседней подушке?» Решила для начала осторожно попробовать на ощупь. Но, сдвинув руку немного в сторону, почувствовала упругую преграду. «Что это?» Резко так, что стало больно, распахнула глаза и завопила от ужаса. «Это не моя кровать!» Я вообще не дома. Я... я в воде. Реально, я находилась в странной, упругой, прозрачной капсуле в какой-то жидкости. Господи, что это? И тут я вспомнила. Хаяты, смерть Дианиных коллег, наши ранения и... Эйятеры. Сиятрик и тот, который главный со своей странной сывороткой. И что теперь? «Я? Мы что, пережили это? Или мы теперь подопытные кролики, и результат еще не ясен?» С перепуга стала резко толкаться, пытаясь выбраться из капсулы. Неожиданно она приподнялась над поверхностью воды, и верхняя часть плавно отъехала в сторону. Я тут же, не обращая внимания на собственную наготу, села, ухватившись руками за края этой капсулы, и, подтянув к груди, согнутые в коленях ноги, уставилась настоящего рядом иотера. — Спокойно! — прозвучал уверенный голос. — Не надо пугаться! Но на меня этот ровный голос произвел обратное действие. Сама, не успев сообразить, как это сделала, одним размытым движением вскинула руку и сжала его горло. — Что с нами? — Я вас понимаю! Вопрос буквально выдавила из себя, не менее Эятера потрясённая происходящим. Тело ощущалось каким-то непривычным, невероятно лёгким и свободным. Движение руки было настолько стремительным, что напугало меня. И я видела, действительно видела, смотрела в лицо Эйотера и осознавала, что различаю каждую микроскопическую черточку на его коже мельчайший узор его радужки который еще вчера воспринимался бы мною как целостный однотонный окрас задохнувшись от страха непроизвольно сильнее сжала руку и я тер захрипев тут же перехватил мое запястье своей рукой одновременно пытаясь освободиться и успокоить меня движением другой Конвульсивно дернувшись, я отпрянула назад и ударилась спиной о противоположный край капсулы. «Я не так чувствую! Что-то не так! Все не так!» Судорожно захрипев, севшим от волнения голосом, разъяснила я. «Тихо, тихо! Мы вам вживели трансомы, они автоматически срабатывают на наш язык!» И тер тоже хрипел, растирая освобожденное горло. — Во всем разберемся. Главное, не волнуйся и будь осторожна. Вылезай, вот одежда. Медленно, очень плавно он положил какую-то вещь на небольшой столик рядом и также плавно отступил, отвернувшись. Я с готовностью выбралась из капсулы и, схватив тряпку, натянула на себя то ли безразмерную майку, то ли... «Да неважно что!» «Диана!» — в испуге вскрикнула я, привлекая внимание Эйотера. Она еще не пришла в себя. Снова обернувшись ко мне, он указал на аналогичный бассейн с капсулой. «А с ней все нормально?» Заволновалась я, подбежав к соседнему водоему и попытавшись сквозь воду и поверхность капсулы рассмотреть подругу. «Думаю, да». Некоторая неуверенность все же промелькнула в голосе, насторожив меня. «Послушайте, Сир, или как вас там звать? Мы вам, конечно, обязаны жизнью, но потребовать объяснений имеем право. Что вас беспокоит?» Сама, удивляясь мгновенно вспыхнувшей злости, засыпала его вопросами. Эйотер не спешил с ответом, как-то слишком изучающе рассматривая меня. «Вы...» неожиданно удивил меня вопросом а диана указывая на подругу настаивала я на своем с ней все хорошо я предполагаю осторожно ответил он что да но точно сможем сказать после того как она придет в себя ну что ж подождем а со мной что не так под внимательным взглядом мужчины одергивая пониже подол поинтересовалась я Он опять как-то замялся с ответом, а я, ожидая окончания его раздумий, начала осматриваться. «Мы на вашем корабле, да? А почему?» Возник естественный вопрос. «Вы помните, что Сеятрик ввел вам с подругой сыворотку, смешанную с собственной кровью?» Дождавшись моего кивка, он продолжил. «Так вот, есть предположение, что мутация приобрела неожиданный характер». Гены сиятрика оказались сильнее и переплелись с вашим геномом. Поэтому мы предполагаем, что... Вы трансформируетесь в нечто схожее с нами. По крайней мере, проявляются сходные характеристики. Сила, стремительность, невозможность дышать вашим земным воздухом. Боюсь, вернуться на Землю вы уже не сможете. И меня беспокоят возможные побочные эффекты. Но что-то более конкретное можно будет сказать после комплексного анализа вашего состояния. Потрясённо замерев, я уставилась на него и одновременно ощутила, как в душе поднимается жуткий гнев. «Не сможем вернуться? Я теперь непонятно что? Да как они посмели? Кто им дал право? Может быть, мы бы предпочли умереть?» Злость захлестнула, вырвалась из-под контроля, заглушив голос разума, заставила меня прокричать ответ. «Кого вы из нас сделали?» Не осознавая себя, не ощущая своих действий, настолько все было стремительно, я поняла, что уже полусижу поверх сбитого с ног мужчины. Я я буквально трясла его, рывками дергала за плечи и била головой, Опал при каждом взмахе. «Стой!» Его рев лишь подлил масло в огонь моего необъяснимого бешенства, заставив с еще большим ожесточением колотить его. Стремительным, каким-то неуловимо скользящим движением он ужом вывернулся из-под меня. Одним махом мы поменялись местами. Придавив меня своим телом, Мужчина прижал мои руки своими ладонями к полу по бокам от головы. Гнев продолжал клокотать во мне, заставляя метаться и брыкаться, стремясь освободиться и воздать пленителю. Я тяжело дышала, чувствуя, что и его дыхание тоже учащено. «Даша!» — прорычал он. «Слезь с меня, тупая жаба!» Заходилась я в каком-то истеричном порыве. «Иначе покусаю!» И, не дав словам разойтись с делом, о решимости потухнуть, со стервенением впилась зубами ему в щеку. Иятер зашипел, и, мгновенно перекинув мои руки так, чтобы удерживать их одной своей рукой, освободившийся конечностью сдавил мое горло. Чувствуя, что начинаю задыхаться, я разжала челюсти. Продолжая удерживать за горло, мужчина резко отпрянул, привстав, перевернул меня, На сей раз, прижав к полу лицом, а руки сцепил на спине. «Тише! Успокаивайся!» — принялся он увещевать. «Вот тебе и побочный эффект! Неконтролируемая агрессия!» Перехватив обе мои руки одной своей, второй принялся успокаивающе медленно гладить меня по плечу. Но стоило ему только раз ласково провести по моей ставшей очень чувствительной коже, как меня неожиданно кольнуло разрядом. Мы оба вскрикнули. Скорее от неожиданности, чем от боли. Но меня этот крошечный разряд неожиданно эффективно привел в чувство, вернув способность мыслить адекватно. «Пусти!» Уже спокойно, без рыка попросила я, передернув плечами. Все еще настороженный Иятер медленно отпустил меня, плавно отступив в сторону. А я, обессиленная после этого неожиданного сопротивления, Совершенно подавленная пониманием своей странности и измученная волнением последних часов, подтянула к груди коленки и, уткнувшись носом в ладошки, разревелась. И я тер тут же подскочил ко мне, осторожно обхватив за плечи руками. «Даша, ну что с тобой?» «Шоколадку хочу!» Как в детстве проскулила я неожиданно для самой себя. Подняв заплаканное лицо, бросила на мужчину взгляд и ужаснулась. «Как же сурово я его прикусила!» Четкий отпечаток моих зубов виднелся на кровоточащей щеке. «Ой!» – испуганно подскочила, заметавшись по помещению. «Извини, как же я тебя? Надо же обработать ранку!» Осматриваясь на предмет поиска чего-нибудь подходящего для обработки, и, не находя ничего знакомого, почувствовала, как быстро подскочивший ко мне Эйотер обхватил сзади за плечи, удерживая на месте. «Замри и послушай. Сейчас это не ты. Вся эта агрессия, внезапная порывистость и взбалмошность — это, вероятно, побочный эффект мутации. Поэтому старайся себя сдерживать», — спокойно прошептал он. «Как тебя зовут?» Вспомнив, что так и не выяснила имя нежданного благодетеля, уточнила я, вывернувшись из удерживающих меня рук. «Ирьян, и спасибо за желание мне помочь, но рано и так быстро затянется», с ухмылкой, наблюдая за моими попытками держаться подальше, произнес он. Внезапно дверь в это медицинское помещение распахнулась и появился мгновенно узнанный мною, по манере держаться, наш побратим. — Сиатрик! — с каким-то облегчением воскликнула я. Но вчерашний знакомец, застыв на месте и уставившись на меня, никак не отреагировал на приветствие. — Что? Я беспокойно дернулась к нему, чувствуя, что опять закипаю. — Ты себя в зеркало ви начал он изумленным тоном, но был резко одернут, толкнувшим его в плечо Ирьяном. Но он опоздал. Силой возросшей от взметнувшегося страха и лавины самых жутких опасений, я как-то слишком резко оттолкнула стоявшего на пути к выходу Сиятрика и выскочила наружу. В душе бился панический ужас. «Кто я теперь? Монстр, похожий на этих Аятов?» Мною овладело единственное желание – скорее увидеть себя. И, как назло, вокруг не было не то, что зеркало, но даже просто какой-либо отражающей поверхности. «Стой! Даша, успокойся!» Совместные вопли преследующих меня и только подхлёстывали все набирающие обороты стремления убежать. Я неслась, дёргая на ходу за все встречные дверные рычаги надежде попасть хоть в одну каюту. «Ведь там-то должно быть зеркало!» «Ненавижу!» В сердце снова проснулся гнев, гнев на тех, кто сотворил со мной это. Тело стремительно неслось вперед, движимое единственным порывом — убежать, скрыться от преследователей. Не успев отреагировать и увернуться, я с силой налетела на шагнувшего навстречу из-за угла неизвестного Эйотера, который нес под нос уставленный какой-то посудой. Еда из этих мисок мгновенно оказалась на нем, приземлилась на его опрокинувшееся от моего толчка тело. — Что за безобразие! — понеслось в мою стремительно удалявшуюся спину. Я же, гонимая гневом и страхом, продолжала убегать со всей своей обретенной невероятной силой. Плюс к этому в душе заскребся какой-то червячок превосходства, сравнимого с детским эгоистичным стремлением сделать по-своему. «А не догоните теперь!» — полоснула мысль. «Иди к живительным капсулам!» — донесся до меня крик преследователей, явно относящийся к превратившемуся по моей вине в аппетитный салат и ятеру. «Там вторая должна очнуться! Не выпускай ее!» «Ах так! Ну, за Дианку я вам сейчас устрою!» И уже окончательно озверев, с таким усилием рванула вперед, что сумела наконец оторваться от этой парочки экспериментаторов с чужими жизнями. Увы, радость моя была недолгой, ровно до очередного поворота, за которым оказался тупик. Резко затормозив, я принялась озираться, в надежде на то, что тут есть незаметная на первый взгляд дверь или еще какой-нибудь лаз. Но нет, совершенно ничего не было, кроме странного, мигающего разными огоньками рычажка с прозрачной перегородкой. А вдруг он стену-то Промелькнувшая мысль, усиленная дробным топотом нагоняющих меня эйотеров, уже не давала мне покоя. И я решилась. А что я теряю? «Вообще-то она стоп-кран похоже И распахнув прозрачную дверцу, я дернула рычаг вниз. «Нет!» Синхронно с моим движением раздался вопль подбегавшего Ильяна. «А потом...» Потом все как-то в один момент закружило, завертело, словно в центрифуге, увлекая и меня, и этот стремительный круговорот. Ужас на миг отступил, уступив место небывалому изумлению, даже шоку, чтобы тут же на мгновение нахлынуть обратно. Крутила адски, с неимоверной силой сначала скручивала спираль, потом как-то рвано дергала в разные стороны, кидала, швыряла и ударяла обо все окружающие поверхности. Вот это рычажок! Да чтоб у меня руки в следующий раз отсохли! Да чтоб диарея замучила! Да чтоб... «Даша!» — словно сквозь завывание ветра донёсся голос Ирьяна. «Держись! Сейчас поможем!» Рядом, усиленно работая руками и ногами, пытаясь как-то подладиться под непредсказуемые порывы бешеного смерча, промелькнуло тело Эйотера, стремящегося пробраться к тому самому стоп-кранчику. Неожиданно всё прекратилось, и мы по инерции на мгновение зависнув в воздухе, прякнулись вниз, ощутимо приложившись о металлический пол. Испуганно поглядывая на взбешённо зыркающих на меня мужчин, Ирьяна и сиятрика, я осторожно подтянула колени, уже как-то привычно и жалостливо уткнувшись в них лицом. «Что со мной происходит?» бегать уже не хотелось, а вот извиниться очень. И что на меня накатило? Понятно же, что в тех обстоятельствах они что могли, то и сделали. Но объяснить теперь... Мне так весело было, легко, тоскливо протянула я. Эйфория, обменявшись взглядом сиятриком прокомментировал Ирьян. Вторая стадия. Тут послышался топот множества ног, и из-за злосчастного поворота выскочили семеро эйотеров. Выглядели они все тоже как-то потрепанно. — Сир! — недоуменно задал вопрос, ближайший к нам. — Как включилась дисперсионная продувка? — Повреждений много? — не отвечая на вопрос, уточнил Ирьян. — Да, есть. — замявшись немного, ответил тот же эйотер. Все покидало, как попало, сорвало один переместительный блок, оборудование кое-какое посрывало, что-то разбилось о стену, ну и беспорядок везде страшный. Со стоном стыда я отчаянно посмотрела на Ильяна. — А я очень хорошее средство от изжоги знаю, могу поделиться. И уже почти шепотом, после уничижительного взгляда Сиятрика, это бабушкин рецепт. Я его никогда, никому не давала. Самая большая семейная тайна. «Даша, а можешь ты пока посидеть спокойно в каюте? Ты же кушать хотела, хотя...» «Не знаю, осталось ли что-то из еды?» — очень серьезно спросил Ирьян. Закивав, я с облегчением выдохнула. считая я делалась с легким испугом. Да и зеркало там наверняка есть, но... «А Диана как?» А что, если я ее вышвырнула в капсуле из бассейна?» Осененная страшной догадкой я даже подскочила. «С Это правая рука Иора нашего Феорда. Не волнуйся, он позаботится о ее безопасности!» Стремительно ухватив меня за плечо и удерживая на месте, успокоил Ирьян. «Мы приведем все в порядок, оценим повреждения, и потом, что сможем, тебе объясним!» «Согласная со всем!» Испытывая глубочайшее чувство вины, я двинулась следом за главным эйотером сквозь раступившиеся ряды вновь прибывших. Все пристально на меня глазели, напоминая о том, что я в одной жалкой майке. Упс! На волне смущения я так резво припустила вперед, что обогнала Ильяна, заставив его заволноваться на мой счет. Я ты родним прыжком нагнав меня, основательно ухватил за локоть. И нас снова кольнуло разрядиком. На сей раз мы были уже менее потрясены этим событием, поэтому не бросились в рассыпную, а всего лишь недоуменно переглянулись. — Ты еще и током теперь бьешься! — задумчиво протянул суровый сир. — Интересно, что это? — «Побочный временный эффект или результат начала геномной модификации?» «Не знаю», — восторженно пискнула я, отводя руку от конечности мужчины, потом снова приближая, вновь и вновь испытывая при этом невообразимое ощущение колющего восторга. «Но бесподобное ощущение! Буду рядом ходить все время!» От последнего моего обещания Эйятара ощутимо передернула, и я поспешила его успокоить, исключительно в гедонистических целях. Ирьян тяжело вздохнул, и, подведя меня к двери какой-то каюты, предварительно сам осторожно заглянул внутрь, заглянул и задумался. «Даша, постой в коридоре немножко, только не уходи никуда», – попросил он, – «а я там быстро». Но я, вдохновленная внезапным любопытством, шустрая и беспардонно прошмыгнула мимо него в приоткрытую дверь со словами. «Ой, да что я в жизни холостяцкого беспорядка не видела? Или от этой круговерти у тебя там все сокровенное вывалилось, сделав тайное явным? Это же твоя каюта, да? Так это же вдвойне интересно. Надо знать, кому свою жизнь доверила». А то вдруг ты тайный извращенец, и мне уже пора переживать за сохранность собственного нижнего белья. И, кстати, а где наша одежда? А то хожу тут не знаю в чём. Тут мой убедительный монолог прервался каким-то придушенно булькающим вздохом из-за спины и открывшимся видом. Вот это устроила я им продувку, если в каюте так. Что же с капитанским мостиком и кухней? Мамочки мои, да тут бардак за год не разберешь. Все смешалось, свалялось, побилось и, в общем, бардак. Мне стало стыдно, такие проблемы устроила И зачем у вас эта штука для включения в таком доступном месте? Совершенно упав духом, протянула я в собственное оправдание. «Вообще-то регулятор находится в самой редко посещаемой части корабля!» Явно возмутился Эйотер. «Кто ж знает, почему тебя именно туда понесло!» «О!» — перебив его, обрадованно вскричала я, смело кидаясь вглубь внутри каютного хаоса. «Мое платье! Знал бы ты, чего оно мне стоило! Но теперь точно все! Вчерашнего оно, конечно, не пережило!» Радостно оглянувшись на Ирьяна и попытавшись извлечь платье из общей кучи непонятно чего, заметила, что он смутился. Сразу насторожилась и предположила очевидное. «Значит, все же извращенец!» «Даша!» Походу, задела его капитально. И что так злится Лучше бы чувство юмора завел. «Пошли отсюда немедленно! Говоришь, глупости какие-то! Все!» «Будешь сидеть заперти в свободной каюте, пустой и без каких-либо рычагов. Пока все это не разберем, как тебя только подруга терпит». Схватив за руку, Иотер буквально выволок меня из своей каюты и решительно зашагал дальше по коридору, продолжая тащить на буксире. «Но я не сопротивлялась, ощущая небывалое чувство вины. Вот хотела подбодрить, как-то поддержать морально». А вышло только хуже, инопланетяне непонятные. Испытывая крайнюю степень раскаяния, глухо пробормотала. — А я тебе уже про средства от изжоги говори, если я еще раз услышу слово «изжога». Одним резким рывком, притиснув меня к стене и нависнув надо мной, жутко прорычал Ирьян. — То выкину тебя в открытый космос! — «Я искренне испугалась и поверила. Сразу!» в знак примирения и полного согласия подняла обе руки и провела ладонью по его локтю. Нас снова кольнуло. Испуганно отпрыгнув в разные стороны, мы недоуменно уставились друг на друга. «Это не я!» — воскликнула, неожиданно осознав главное. «Это от тебя бьет током!» «Не может этого быть!» Уверенно качнул головой Эйотер и уже спокойно кивнул в направлении коридора. «Идем, только зря время теряем». И что мне оставалось? Только смирившись со всем, ощущая угрызение совести, плестись следом. Эйотер подвел меня к очередной каюте, также провел каким-то устройством рядом и, распахнув дверь, пропустил внутрь. «Извини, но запру тебя». Сразу предупредил он и, не давая мне возразить, продолжил. «Это ненадолго. Как сможем, отправлю тебе еду. И за подругу не переживай. Тоже постараюсь быстрее вас объединить». С этими словами он быстро захлопнул дверь, оставив меня в одиночестве.